16. К такому заключению вынуждает критика христианского понятия о Боге. Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. В нем он чтит условия, благодаря которым он поднялся. Свои добродетели, его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Кто богат, хочет давать. Гордый народ нуждается в божестве, чтобы жертвовать. Религия при таких предпосылках является выражением благодарности. Народ, благодарный за свое существование, нуждается для выражения этой благодарности в божестве. Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред быть другом или врагом, ему удивляются как в добре, так и в зле. Противоестественная кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. В злом божестве так же нуждаются, как и в добром. Ведь и собственное существование не есть лишь дар снисходительности и дружеского расположения к человеку. Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия, которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение ардер победы и уничтожения. Такое божество было бы и непонятно, к чему оно. Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, его надежда на свободу, если покорность начинает входить в его сознание как первая полезность, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество должно также измениться. Оно делается теперь Пронырливым, боязливым, скромным. Советует душевный мир, воздержание от ненависти, осторожность, любовь к другу и врагу. Оно постоянно морализирует, оно вползает в каждую частную добродетель, становится божеством для отдельного человека, становится частным лицом, космополитом. Некогда божество представляло собою народ, мощь народа,